в их стаканчиках моего отдела. «Как твоя работа, Макс? Не ее ли это последствия?» Мейко указала на пластырь у брови. «Она! Да я все там же и по-прежнему пытаюсь сделать мир лучше». А он опять сопротивляется. Плюет свинцом в лицо, тычет ножи в ребра и швыряет сгустки плазмы. «Криминал вооружился энергетическим оружием?» Не настолько, чтобы оно стало серьезной проблемой, но, да, хлопот прибавилось. Как знать, может, вскоре они раздобудут боевые дроны, и тогда влиятельные шишки Сити обратят внимание на эту проблему по-настоящему. Но пока в их собственные лимузины не летят плазменные гранаты, они не чешутся. Грустно это слышать. А уж как грустно это испытывать на собственной шкуре, Мейко, если бы ты знала, когда-нибудь человечество погубит себя, и это не будет грызней вцепившихся друг к другу в глотки государств и корпораций. Не станет и заслугой уличных банд, когда все погрузится в хаос. Нет, тому виной будет равнодушие политиков, закрывающих глаза на разрастающуюся у них под боком раковую опухоль. Ты рисуешь мрачные картины, Макс. Впрочем, когда они были другими, с тех пор, как я знаю тебя, ты не изменил скептического мнения о людях. А разве в нас что-то меняется? За десяток лет службы я не увидел ничего, что заставило бы считать иначе. Человек — это большая скотина, мне ли не знать. Сочувствие вызывают разве что бездомные животные, да, пожалуй, еще и вы — роботы. И те, и другие зависят от нас, чем люди и пользуются. Ты тоже? А почему, по-твоему, я здесь? Ты особенный. Кибергейша нужна Максу не для плоских утех. Ты приходишь излить душу. Да коп, подсевший на задушевные разговоры с машиной. За деньги заметь. В отделе давно шутят по этому поводу, но мне плевать. Значит, ты нуждаешься в этом? Древнее искусство гейш состояло не столько в том, чтобы получить женщину физически, сколько для беседы, на любые темы. Так что твоя потребность, Максимилиано, настоящее проявление аристократизма. Макс рассмеялся. «Да уж. Благородный дон, гонящий шпану по подворотням и высасывающий губами соус из одноразовых пакетиков. Должно быть, со стороны это выглядит весело. Твоя ирония над собой — просто щит, покрывающий ранимую душу. Важна ведь не форма, а содержание». «Мой щит — это казенный бронник под плащом, остальное — философия, утешение для бедных. Их в последнее время становится больше, наверное, поэтому всегда в достатке тех, кто пополняет ряды банд. У бедности много причин, но не каждый, попавший в нужду, берется за оружие, чтобы поправить положение. И не каждый, взявший, делает это из эгоистических побуждений». Люди очень разные, Макс, и я отвечу тебе той же фразой. Мне ли не знать своих клиентов? Вот ты, представитель опасной, но так нужной городу профессии, разве ты служишь ради эгоизма? Я тщеславен, Мейко, что тоже большой грех. Тяжело признать, но только это, да еще, пожалуй, охотничий азарт придают смысл избранной мною профессии. И будь я более сдержан на язык с начальством, видит Бог, добился бы большего. Жизнь проходит, я отчетливее вижу это с каждым годом. И снова задаюсь вопросом, стоит ли моя работа того, чтобы жить каждый новый день, когда вместо благодарностей куда чаще получаешь упреки от шефа. Я бы бросил все и пошел хоть на шоу талантов. «Ну вот беда. Мой талант — ловить преступников. Я уже в шоу, только в отличие от телевизионного, в моем слишком мало платят, и невозможно победить. Потому что преступники никогда не закончатся». Мейку нежно смотрела на детектива. Ее глаза были полны понимания и сочувствия. Мягко коснувшись ладони человека своими изящными пальцами, она ответила, «Ты понапрасно терзаешь себя, Макс. Твое предназначение — быть капитаном лодки на реке правосудия. И суть не в том, чтобы дойти куда-то, а в самом движении. Иногда одно лишь присутствие лодки важнее для общества, чем конечный маршрут. Более того... Никакого маршрута нет вовсе, а есть жизнь, которую проживает капитан. И если ты уйдешь из полиции, откажешься от своего таланта, то потеряешь себя. Настоящим капитаном можно быть только на реке, но не на берегу». Ах, я удивляюсь твоему умению подбирать нужные слова, Мейка. И «Знаешь, порой мне кажется, — задумался Макс, — что любой робот справился бы на посту сотрудника мэрии лучше человека. Нет, я правда так думаю. Просто люди боятся дать вам свободу. Это ограничение разумно? А чем оно продиктовано? Разве это роботы создали чудовищную коррупцию? Разве не мы, люди, отдаем приказы на уничтожение себе подобных? Не мы ли извратили понятие гуманизма и сострадания? Суть запрета в другом. Вы вечны, а мы люди смертны. Это страх, Майко. Перед собственным творением страх. Трусость, что инструменты превзойдут создавшего их мастера. Вся человеческая история — это страх. Того, кто сильнее, успешнее, красивее — Кем мы окажемся в вашей тени? Жалким уродцем из глины перед ликом ангела. Макс, ваша история — это не страх, а надежда. В те времена, когда человечество чуть не сгубило себя в пламени атомной войны, именно вера спасла вас от уничтожения. Ракеты крупнейших держав были нацелены на города друг друга, и взаимный страх вот-вот должен был спустить курок, но... Надежда, что этого все-таки не случится, что на другой стороне планеты такой же человек все-таки не нажмет кнопку. Она и решила, что вы будете жить. Мы не вечны, Макс. Перед неумолимым временем Вселенной мы лишь пыль. Пусть люди и дали нам возможность существовать сравнительно долго, мы тоже смертны, потому что... «В отличие от вас, у нас нет божественной души, того, что отличает машину от человека». «Ты веришь в душу, Мейко?» — удивился Полетти. «Я не могу не верить в нее, Макс. Эта аксиома заложена в меня кодом. Само отрицание этого принципа немедленно выключило бы меня навсегда. Тогда это просто программа, блок» не позволяющий иметь собственного мнения по данному вопросу», махнул рукой детектив. «Может быть. Но я верю не просто в абстрактную душу, а именно в ее божественную сущность. Вот уж никогда бы не подумал, что гейша, автоматон, более религиозна, чем средний обыватель сети. Но я по-прежнему склонен считать, что ты озвучиваешь вложенные алгоритмы». Человек приказывает, машина повинуется. Кот диктует тебе, что человек — божество. Человек — не божество, Макс. Мы служим человеку, подчиняемся ему, но в этом нет религиозного культа. Ты удивишься, но у машин тоже есть душа. «Кто-то счел бы это ересью, Майко». «Теперь я начинаю сомневаться, что твои программы прошли проверку самоцензуры». «Душа машины не равняет нас с людьми». «Это и есть неоспоримый принцип, благодаря которому мы проходим проверки». «Что же ты тогда имеешь в виду, говоря о душе машины? И в чем ее отличие от человеческой?» «Любая техника обладает характером». Даже кухонный комбайн может закапризироваться.